Честный разговор У Марши Дейл нашли двусторонний рак груди в 2001 году. По ходу очень тяжелого лечения, которое включало в себя удаление двух опухолей, химиотерапию, лучевую терапию и последующие годы страха перед рецидивом, Марша с мужем Марком Сильвером обсуждали каждую стадию этого испытания. А может быть и нет. Оказывается, о многом они никогда не говорили. Теперь они попробовали открыто взглянуть на то, что когда-то было самой популярной темой у них в доме. Что ты почувствовала, когда радиолог сказал, «По-моему, у вас рак?» Абсолютную панику, неверие. Я не помню, что подумал. Ты подумал, не верится, что это происходит со мной. Наверное, ты права. На твоем месте я подумала бы, что я буду делать без тебя. Я так глубоко все это отрицал, что даже не хотел думать ни о чем подобном. И ты не пришел домой, когда я позвонила. Ты остался на работе. О чем ты думал в тот бесконечный день? Я притворился, что ничего не произошло. Ты правда выбросил это из головы? Правда. Теперь я тебя ненавижу. Я боялся идти домой, потому что не знал, что делать. Ты настоящий эгоист. Мне очень стыдно. Теперь я бы так не поступил. Все выходные прошли ужасно. Я отвел тебя на книжный фестиваль, чтобы отвлечь. Наверное, это была плохая идея. Да, я думала, он считает, что помогает, но это не так. Что я мог сделать? Утешить меня, сказать, что мы вместе со всем справимся. Это помогло бы. Но я бы все равно страдала, чтобы ты не сделал. Я так мучился от того, что я не мог тебя развеселить. Но ты решил, лучше я попробую ее отвлечь. типично мужской поступок. Да, я совершенно не умею подбадривать. Когда один хирург посоветовал мне двойную мастектомию, я сказал, я не против, я тебя буду любить и без груди. Я думал, что тебе станет лучше от этих слов. А я ответила, а что бы ты сказал, если бы тебе отрезали пенис? Тебя расстроили эти слова? «Ну, я постарался не принимать это близко к сердцу. Меня поразило, как глубоко это тебя задело. Парню трудно это понять». «Когда все стало слишком реально, и я представила, что буду без груди, я очень испугалась». «Даже если сделать реконструкцию?» «Я знала, что восстановленная грудь не будет приносить сексуального удовлетворения. Это была инстинктивная реакция». Через неделю после твоей первой химиотерапии мы пошли в магазин париков. У тебя стали выпадать волосы, и ты иногда плакала. Я предложил тебе примерить смешной парик. Это было очень глупо. Обычно я просила тебя перестать, но тогда подумала, почему бы и нет. И мы посмеялись. Я два месяца так не смеялась. Я по-настоящему страшилась того дня, но когда мы посмеялись над теми париками, Мне удалось расслабиться. В те первые недели ты вообще думала о сексе? Типа, никакого секса следующие девять месяцев? Что я не буду заниматься сексом, потому что я буду лысой и некрасивой, и никто этого не захочет? Но мы занимались. Да. Ты переживала, что я увижу тебя без парика, но я все время видел тебя такой. Но не в романтической обстановке. У тебя очень красивая голова — Элегантная и гладкая, как у инопланетянина. Ты когда-нибудь думал, что я могу умереть? Когда доктора посчитали, что нашли лимфому, я решил, вот и все, рак нас уничтожит. Но я не рассказал тебе, как мне страшно. Я плакал в машине и не рассказывал. Что бы делала я, если даже моему мужу было страшно? Хорошо, что ты не рассказывал. «Твоя смелость помогала мне побороть страх. Ты перенесла все это ужасное лечение очень достойно. Я не думаю, что у меня самого хватило бы сил». «Если бы ты сказал мне, у тебя будет двусторонний рак груди, поверь, я бы ответила, что ни за что это не переживу, но это был хороший урок. Ты думаешь, что много не сможешь пережить, но приходит время, и все получается. Что делал ты?» Мне помогало кататься на велосипеде или бегать, или заниматься йогой. Ты не возражала, что я это делал? Нет, я знала, что для тебя это важно. Я никогда на это не сердилась. Мне хотелось получить передышку от рака. Еще мне нравились дни неопределенности, когда мы дожидались результатов анализов. Я радовался, что несколько дней ничего не происходило. Можно было... Просто заказать китайской еды и посмотреть телек. Как будто все нормально. А у меня было наоборот. В ожидании новостей я никогда не думала о хорошем. Наверное, я пессимистка. Или хардкорная реалистка. Разве тебе не хотелось надеяться на лучшее? Думая об этом, я всякий раз вспоминала о евреях в нацистской Германии. Они тоже думали, что хуже быть не может. Но хуже все-таки становилось... Мне хотелось думать, я круче рака. Но в тяжелые моменты я говорила, кого я обманываю. Ты пессимистка, а я оптимист. Я понял, что могу быть собой, и ты можешь быть собой, и это нормально. Это понимание не ослабило наш брак. Мой пессимизм тебя не разочаровал? Даже сейчас меня бесит, когда я говорю что-нибудь мрачное, и ты отвечаешь, не надо так. Интересно? Не портит ли это наши отношения? — Ну да, иногда я думаю, почему она не может быть такой, как я. Но люди очень сложные, и глупо ждать, что мы будем абсолютно одинаковыми. — Мне помогало отвлечься мысль о том, что жизнь одна, другой не будет, если только ты не Ширли Маклейн. Нужно жить как можно лучше и как можно больше наслаждаться. — Это проще сказать, чем сделать. думаешь Рак изменил наши отношение? Да, они стали глубже. Мы пережили войну. Это клише, но мы действительно сражались с врагом. Мы сплотились и стали сильнее. Надеюсь, ты чувствовала мою поддержку, даже когда меня не было рядом. Ты мечтала когда-нибудь, чтобы твой муж был кем-нибудь другим? Нет. Я не могу представить, чтобы другой человек сделал для меня то же, что ты. «А что я сделал?» «Ты был рядом и делал все, что мог. Откладывал дела, уходил с работы, сидел в кабинетах врачей и делал заметки. Шутил и веселил меня, например, когда мы приехали домой в полночь, проведя шесть часов не от ложки, потому что мне было трудно дышать. Ты сказал, «Милая, только не говори, что я тебя никуда не вожу». Мои шутки пишет команда лучших юмористов. Только не зазнавайся, но я правда говорю спасибо Господу, что муж был рядом. Ты все еще меня любишь? Да. А ты все еще меня любишь? Да. Ты необыкновенная, пускай пессимистка. Иногда мне хочется, чтобы ты был романтиком, чтобы держал мое лицо в ладонях, как в кино. Но твоя способность смешить мне очень помогла. Кстати, о курином бульоне для души. Это и был мой куриный бульон, даже более питательный, чем настоящая еда. Я прислушаюсь к твоим словам, возьму тебя за подбородок и поцелую. Марша Дейл и Марк Сильвер